Задумавшись, полковник направился к боевому истребителю эксперта, чтобы рассмотреть машину поближе. Явно новая модель. Он провел рукой по гладкой глянцевой поверхности фюзеляжа и замер. Возникло ощущение, словно корпус дышит. Грант нахмурился. Странно. Насколько он знал, такое ощущение создается, когда машина в рабочем режиме. Но ведь она же выключена или нет? Он забрался в кабину. В нос ударила нестерпимая вонь рвоты. Полковник внимательно осмотрел панель управления. Заблеванный шлем, валявшийся рядом с ложементом. Датчики не работали. Сенсоры отключены. Двигатель молчит. Искин. Активировать систему. Молчание. Грант опустился в ложемент. Примерился к нему. Неудобно. Пилотское кресло даже и не думало приноравливаться под его габариты. Искин. «Активировать систему!» Снова молчание. Полковник взялся левой рукой за контроллер. И снова никакой реакции. «Да, на флоте чаще всего такие истребители и применяют. Фиг, полетаешь на чужом. И скин просто не включит машину. И только». «Два заряда тебе в задницу», – проворчал он себе под нос. «Меня зовут Чипита». Сообщение пришло на виртуалку. Вспыхнув перед глазами алыми буквами. Полковник вздрогнул от неожиданности. «Прошу впредь обращаться ко мне по имени. Еще одна просьба. Не употреблять ненормативную лексику в присутствии леди». «Ну, знаешь ли...» Секунду полковник подбирал из своего армейского лексикона подходящее ругательство. Но потом сел ниже своего достоинства, лаяться с машиной. И промолчал. «Вы предпочитаете вести беседу вслух?» Приятный женский голос, неожиданно наполнивший кабину, звучал мягко и в то же время насмешливо. «Чертова машина!» – подумал Грант. – Кто еще, кроме Аноби, мог научить ее насмехаться над вышестоящими? Мира прислал незрелого юнца, еще не научившегося ответственности. «Как произошло, что пострадал пилот?» Ответ сразил старого вояку на повал. «Прошу простить, я просто увлеклась боем. Обещаю». Впредь этого не повторится. Серебристая дымка облаков, рассвеченная сиреневыми цветами заката, осталась далеко внизу. Ее поглотила глубина наступающих сумерек. Ютгар поднимался все выше и выше, улетая на запад, навстречу светилу. Он не ощущал ни холода, ни нехватки кислорода. Ему не требовалось дышать, и эта свобода до такой степени пьянила его, что воспоминания о теле быстро тускнели. Оно осталось там, на поверхности алгисты. Кусок плоти, нашпигованной имплантами. Каким бы сильным оно ни было, разум неизмеримо сильнее любого физического воплощения. Поэтому он торопился покинуть этот мир, чтобы обрести свой собственный, где он сможет жить по новым законам, и никто и ничто не заставит его вернуться. Синшагра Обращение показалось ему странным, но адресовано оно было именно ему. В Сознание словно коснулись невидимые руки, мягкие и заботливые. – Синшагра, ты когда-нибудь любил? – Глупый и неуместный вопрос. Он чувствовал, что готов расхотаться. – Что такое любовь? Разве это не химера, не миф, выдуманный людьми ради оправдания собственной глупостей? – Нет, любви в его жизни не было. была детская привязанность, и была страсть, в сознании отчетливо возник образ Вейлы, да, ничем другим это нельзя было назвать. Вейла – сильная, независимая женщина, член десантной группы на Глитрадзе, красивая, раскованная, но далекая и эгоистичная. Нет, любви в его жизни не было. «Что же ты любишь?», – еще один глупый вопрос. Когда был маленьким, любил сладости и компьютерные игры. Они заменяли общение с людьми. А еще ему нравилось собирать информацию. С развитой инфосетью коллекционирование фактов становилось почти бессмысленным занятием. На любой запрос через несколько секунд можно получить исчерпывающий ответ. Но он и здесь нашел способ ошарашить своих сверстников. Он просто снимал себя лоцман и шпарил факты и цифры, как по написанному. Это впечатляло. Правда, только тех, кто в точности знал, что в его мозг не имплантирован инфочип. Да, ему нравилось удивлять людей, поражать их своим мнимым совершенством. Но это сейчас казалось глупым и совершенно никчемным. А долг? Разве ты не чувствуешь себя обязанным помочь своей матери? Она родила тебя. И пусть она не воспитывала тебя, но сейчас ей требуется твоя помощь. Ей и ее сопланетникам. Неужели ты откажешь ей? Ютгар словно на стену налетел. Он забыл. Он перестал ощущать ответственность за жизнь людей, порученных его опеке. В лицо Амсадии проступило в сознании. Присунок татуировки плыл, меняясь, словно заново переписывал саму жизнь Бикаэлки. «Ты должен освободить дракона. Ты должен это сделать». Иначе наша раса никогда не сможет обрести свободу. Ни тогда, ни сейчас он не понимал, какая между всем этим связь. Насколько узнал, знал, у бикоэльцев никогда не существовало культа дракона. Как здесь, на Алгисте. Чем же таким для них важен дракон? Его охватила болезненная раздвоенность. Одна часть его сознания не желала возвращаться. Она жаждала свободы и другого мира. Вторая тянула назад. Одна твердила ему, что это их проблемы. У тебя больше нет забот, и не будет, если ты не захочешь этого сам. Другая — ты должен вернуться. Пока ты здесь, ты можешь вернуть тело к жизни, можешь закончить начатое, и тогда исполнишь то, для чего тебя создали. Тело — тесная и душная клетка для разума. Оно снова наложит на сознание оковы физических законов. Доставит его подчиняться гравитации, терпеть человеческую глупость и несовершенство. Но беспокоящий голос звал назад. Он просил, умолял, требовал. Как же так? Как он снова оказался рядом с этой злополучной деревенькой? Ведь он был уже так далеко. Он заметил Гранда в ложементе Чепиты. Интересно, этот-то что здесь делает? Юдгар проник в хижину и замер, зависнув над собственным телом. уложенным на циновку. Рядом с ним было двое. Какой-то слоноподобный абориген гигантских размеров и мелкий докторишка, тот самый, что пытался сделать ему инъекцию в столовой базы. Как его там? болович что ли? Поингумай пел. Гортанные звуки прорывали сквозь частое пощелкивание языка. Его глаза были закрыты. Он священодействовал над телом, пребывающим в коме. И Бловичу не сиделось на месте. У него так и зудело. Трахнуть старейшину чем-нибудь тяжеленьким прямо по макушке. В центр венчика и седой щетины. И подключить медицинский кейс. Если через 10 минут парень не очнется, то реанимация ему уже больше не поможет. Едва просканировав тело, он обнаружил множество внутренних гематом. Нижнее левое ребро было сломано и вдавлено в легкое. Разорвана печень. Поврежден позвоночник. Сразу в трех местах. Но самое паршивое сильный ушиб головного мозга огромная гематома. Странно, что с такими повреждениями парень еще несколько минут держался в сознании. И теперь, вместо того, чтобы быстренько реанимировать его и начать экстренным образом лечить, он сидит и выслушивает дурацкие завывания этого проклятого аборигена: И скажите на милость, кто из них пайки? По лицу старейшины текли струйки пота. Он раскачивался все сильнее, и мощные мышцы под толстой сероватой кожей вздувались буграми от напряжения. Буловичу надоело считать секунды. Он все ждал, что же произойдет дальше, но ничего не происходило. Ровным счетом ничего. Но договор есть договор. Он обещал не мешать, и он ждал, со злостью кусая губы и не замечая, что прокусывает их до крови. От того, чтобы не вспылить, его удерживало лишь одно. В медицинской базе данных имелись документально подтвержденные факты спасения аборигенами людей, получивших несовместимые с жизнью повреждения. Наконец, Пенгу май откинулся назад, прислонившись спиной к стене. Его глаза открылись. Мутный взгляд уставился в пустоту. «Он не хочет». Широкие пухлые губы едва шевелились. «Не хочет возвращаться». Я напомнил ему о долге, но он... ему все равно. Его дух уходит. Его надо немедленно в реанимационный бокс. Бловач суетливо подскочил. Он мгновенно открыл медицинский модуль, стал вынимать приборы. Но старейшина лишь вытянул вперед руку с растопыренными пальцами. «Он не вернется. Он сейчас рядом с нами. Он слышит нас». Но его духу хорошо в том мире. Он познал свободу, и теперь ты уже ничего не сможешь сделать. Ничего? Бловач лихорадочно соображал, как ему поступить. Дух рядом, но не желает возвращаться? Он знал, пын гумая. Тот не будет зря сотрясать воздух бессмысленными утверждениями. А чтобы вывести пациента из комы, существует масса нетрадиционных методов. как раз подходивших к данному случаю. Старейшина медленно покачал головой, подтверждая сказанное. «Ничего?» – Бловач озлился. «Да мне плевать, чего он там хочет», – выпалил он вдруг с яростью. «Он трус и слабак. В кои веки ему поручили одно единственное плевое дело – разобраться в ситуации и помочь людям, так он и тут облажался». Он стал деловито запихивать приборы обратно в кейс. «Да я и сам не стану спасать такого застранца. Очень нужно. Пусть подыхает, и без него обойдемся. Пынгумай оторопел, вылупился на враче. Чего ты на меня уставился? Да, дерьмо он, а не эксперт. Кто своих товарищей бросает в самый разгар боя? Только последний подлец и слабак, который наделал штаны от одной мысли, что предстоит схватка. Да пошел он! Блова черванулся с места, делая вид, что собирается выскочить из хижины. Злость. Ничего не осталось в душе, кроме злости. Да как этот мерзкий коротышка вообще смеет говорить о нем гадости? Что он о нем знает? Юдгар открыл рот, чтобы возразить ему. Обругать, послать куда подальше. Но неожиданно боль скрутила все его существо. Не физическая боль, а нечто сродни ей. И все же нестерпимое и ослепляющее. Круговой обзор погас, словно задутая свеча. Он погрузился в океан кромешного мрака. Страх леснул, заставляя судорожно рвануть на поверхность. Юдгар вздохнул, загоняя воздух в легкие. И левый бок прожгла еще одна боль, но теперь уже физическая и реально ощутимая. Он закричал, но вместо крика тишину огласил лишь сдавленный хрип. «Он приходит в себя!» Нервный и визгливый голос вопил где-то над самым ухом. Ему показалось, что кричала женщина. Зрение не желало фокусироваться. Перед глазами мелькало какое-то розовое пятно. «Быстро! Зови своих людей, старейшина! Его надо перевести на базу, в реанимационный бокс!» Что-то холодное коснулось предплечья. Потом липкая масса легла на лицо. Наплыла чернота. И он погрузился в сон. «Если бы я не видел все собственными глазами, то не поверил бы», — выговаривал полковник Грант, Сидя на раздвижном стуле в реанимационном боксе. «Не понимаю, зачем надо было устраивать этот спектакль? Вы не могли доложить мне о действиях? По крайней мере, мне бы не пришлось ломать голову. Главное, что он сюда больше не сунется. Пока, во всяком случае, отпарировал Ютгар. Он лежал в биованне. Почти вся грудная клетка была покрыта белоснежной шапкой медицинской пены. Голова, руки и ноги истыканы с сенсорами, датчиками». Блович старательно выбрил ему голову, заклеив затылок регенеративными пластырями. Ютгар подозревал, что черепушку вскрыли и что-то там выскоблили. И теперь был занят только одной мыслью: успело ли у него все это достаточно зажить. Боли он не ощущал. Тело его ныло, но мысли работали четко и ясно, как никогда. Он отлично помнил, что с ним пр... он отлично помнил, что с ним произошло. И лишь боялся, что Бловач или кто-нибудь из его подручных санитаров обязательно начнет докапываться до причин его подозрительно-поспешного выздоровления. Впрочем, десять часов – не такой уж маленький срок. Хотя, если разобраться, возвращали его с того света. Ютгар это тоже отлично помнил. И удивлялся сам себе. С чего это ему так не хотелось возвращаться? Кожа под пластырями и пеной зверски зудела и чесалась. Это было хуже любой боли. Он понимал, что введенные регенеративные вещества успешно сращивают сломанные кости, восстанавливают лопнувшие от перегрузок сосуды и выводят из организма избыток отмерших клеток. Но легче от этого не становилось. «Кто он?» – поинтересовался полковник. «Ну, существо, которое напало на базу». Опустив веки, чтобы не встречаться взглядом с полковником, нехотя пояснил Юдгар. И если не обращать внимания на зуд, то после целой ночи, ушедшей на восстановление, он чувствовал себя вполне сносно и ждал лишь, когда его отсюда выпустят. Кроме него в тесной палате стоял еще пять биаван. Однако их Однако у их обитателей дела шли куда хуже, чем у него. Трудновато за несколько часов отрастить руку или ногу. Ему еще повезло, что он отделался так легко. Послушайте, эксперт. Как военный руководитель базы я имею право настаивать на более конкретных объяснениях. О каком существе вы говорили? О каком существе вы говорите?» Ютгар не мог найти нужных слов. «Проклятие! Он сейчас в таком щекотливом положении?» И все же полковника он понимал. Ему требовались объяснения. Он был военным человеком и привык к ясности во всем. «О драконе!» «Драконе?» «Вы не ослышались». Несколько секунд Грант молчал, углубившись в собственные размышления и сосредоточенно барабаня пальцами по колен. Ютгар терпеливо ждал. Тот самый дракон, которому поклоняются аборигены, наконец осторожно уточнил он, еще не принимая, но и не отвергая сказанного. «По всей видимости, да». Полковник нахмурился еще больше. Больше всего в своей жизни он не любил иметь дело с мистикой. А уж если эта мистика начинала воплощаться в реальность и диктовать свои условия, выходит, все это время нас терроризировал мифический дракон и все эти жертвы разрушения. Полковник, сейчас не время для скептицизма. Ютгар начал заводиться. «Да, за весь бардак на вашей базе вы должны благодарить дракона. И что вы с ним сделали? Я его убил».